Русские. Мороз и деды, но не Дед Мороз. Историю светского Нового года в России мы рассмотрим именно здесь, так же, как и основные традиции, связанные с этим праздником без привязки к религии или национальности. Ведь на протяжении нескольких десятилетий, во времена существования Советского Союза, Новый год отмечался одинаково на всём пространстве огромной страны, а религиозные и национальные особенности тогда отошли на второй план — Когда мы произносим коротенькое словосочетание «Новый год», ассоциации возникают вполне определенные. Наряженная ёлка и подарки под ней, снежные сугробы, игрушки, Дед Мороз. Но на самом деле все эти замечательные вещи стали атрибутами любимого зимнего праздника относительно недавно. Например, Деду Морозу, который многим кажется образом вечным и неизменным в действительности всего около полутора сотен лет. При этом свой классический облик он приобрёл далеко не сразу, так что можно смело сбавить дедушки ещё несколько десятилетий. Более того, образ деда — собирательный. Он возник на основе древних мифов, народных сказок, природных примет. А в создании его принимали участие писатели, собиратели русского фольклора, художники и композиторы, и даже члены правительства СССР. В древности славяне, как и большинство народов в то время, обожествляли силы природы и поклонялись им. Все мы читали древнегреческие мифы, где упоминается множество богов и героев — повелитель грома и молнии Зевс, владыка морей Посейдон, бог солнца Гелиос. Видимо, картина мира у древних славян выглядела схожим образом, только с поправкой на климат и природные условия. Но, к сожалению, о пантеоне славянских богов и особенностях веры нам известно не так много — Причин этому несколько. Во-первых, в X столетии при князе Владимире произошло крещение Руси, и древние языческие обычаи всячески порицались, а кое-где и целенаправленно искоренялись. Во-вторых, до наших дней дошло совсем немного письменных документов, из которых можно было бы узнать о тонкостях славянской мифологии и религии, И все же определенные выводы сделать можно, ведь наши источники знания о прошлом — это не только летописи и предметы материальной культуры наподобие древних идолов, но и сохранившиеся до наших дней традиции, приметы, песни, поговорки, в которых мы можем черпать интересную информацию. Вспомним хотя бы обычай печь блины на масленицу, ведь это доживший до наших дней древний языческий обряд, который значительно старше, чем христианство и прочие мировые религии. Люди праздновали окончание зимы, приход тепла, и, чтобы ускорить его, пекли блины и оладьи, похожие на маленькое солнышко. Сохранившийся у многих народов обычай осыпать молодожёнов зерном или монетками — это тоже древнейший обряд, переживший тысячелетия и не имеющий отношения ни к одной из мировых религий. Таким образом, новой семье желали богатства и процветания. Впрочем, вернемся от блинов к истории зимних праздников. Много столетий назад, когда славяне поклонялись силам природы, мороз как природное явление вряд ли ассоциировался с чем-то приятным и веселым. А вот мороз как дух или божество весьма почитался. Нам сейчас сложно судить, как именно представляли себе этого мороза наши предки и вообще был ли он человекообразен. Одно можно сказать точно — вряд ли это был добрый румяный дедушка в расшитой серебром шубе. морозы почитали прежде всего как стихию, которая при неудачном раскладе может погубить посевы, распугать в лесу всю дичь, заморозить насмерть путника. Поэтому с Морозом пытались договариваться. Ему подносили подарки, приносили жертвы, создавали специальные песни-заклинания, которые должны были, например, спасти от внезапного возвращения холодов по весне или от сильного бурана. Во многих областях России и других государств со славянской культурой традиции общения с морозом сохранились по сей день. Существует обычай кликать мороза, угощать мороза или зазывать мороза. Суть обряда проста. Мороза приглашают отведать некой ритуальной еды в обмен на то, чтобы он не губил посевы и в целом не творил вреда. Чаще всего, конечно, такие мероприятия проводятся во время зимних праздников, например, на святках. Но можно увидеть подобное и, скажем, на Пасху, что тоже логично, ведь скоро начнутся полевые работы, и поздние заморски вполне могут случиться. Сейчас, конечно, подобные обряды — редкость, но ещё 100-150 лет назад в сельской местности они никого не удивляли. И это при том, что сохранились они со времён язычества, несмотря на много веков, внедрения христианской культуры. В Московской, Владимирской, Тверской губерниях обычно угощали Мороза в чистый четверг на Страстной неделе. В канун Рождества это делали во Владимирской и Псковской губерниях. Также в Псковской губернии Мороза угощали ещё и в Крещенский сочельник. Как видим, кое-где к Морозу обращались по несколько раз в году. Чем угощали? Прежде всего, той ритуальной едой, которая готовилась в это время соответственно праздникам, овсяным киселём, кутьёй, Яйцами. Пища выносилась в заранее определённое место, после чего над ней произносили особые слова или, как называют их фольклористы, приговорные формулы. Например, «Мороз, мороз, приходи, кисель есть», «Мороз, мороз, не бей наш овёс». Обычно перечислялись все те культуры, которые выращивали в данной местности и которые мороз просили не губить. Произносили эти формулы обычно люди, старшие в доме по возрасту или статусу. Отец семейства, дед, бабушка и так далее. Разговор с Морозом или кликанье не всегда проводился в одно и то же время. Обычно его привязывали к кульминации основного события. Это могло быть перед трапезой в сочельник ночью, после пасхального разговления утром, после приготовления обрядовой пищи в чистый четверг или днём во время праздничного обеда. Но Мороз, как дух природы, лишь одна сторона древнего образа. Помимо природных сил в древности у большинства народов, и у славян, и у кельтов, и у римлян, и у германцев, почитались духи предков. Считалось, что умершие незримо остаются рядом с членами своих семей, охраняют их и оберегают. Многие славяне называли таких духов дедами или дядами, и, видимо, именно из этих поверий позднее выросли образы домовых и других добрых покровителей дома. Кстати, В некоторых регионах домового до сих пор почтительно именуют «дедушкой». К дедам обращались за помощью. Их просили помочь с выращиванием урожая, с постройкой нового дома, даже с заключением брака. Многим, наверное, вспомнился православный праздник «Родительская суббота». Правда, в других конфессиях тоже есть похожие. В эти дни совершаются особые поминальные молитвы по усопшим. В первую очередь по родителям. Посещаются могилы предков. Подобных дней в православном календаре несколько. Например, за две недели до Великого Поста и на 49-й день после Пасхи. Имеются дни поминовения усопших и непосредственно во время Поста. Но надо сказать, что христианская традиция сложилась позднее и, несомненно, выбрала в себя множество черт языческого поклонения дедам, которые имело место за много веков до принятия христианства – А в некоторых регионах христианские родительские субботы называются дедами по сей день. В дни дедов на стол подаётся горячая еда, чтобы духи, прилетевшие проведать потомков, могли вдыхать пар. Ведь именно так, по народным представлениям, они и питаются. Итак, Мороз есть, деды тоже. А вот Деда Мороза по-прежнему нет. да его появления остаётся ещё много веков. Представления о различных резиденциях Деда Мороза – Великий Устюг, Северный полюс и так далее – появились совсем недавно. Прообразы Деда жили просто в зимнем лесу. Более никак их место жительства не уточнялось. В X веке на русских землях укрепляется христианство. Языческие боги уходят на второй план, но в народной памяти сохраняются достаточно ярко. Некоторые из них как бы передают свои обязанности новым христианским святым – Так считается, что святой Власий, покровитель домашнего скота и животных в целом, в определенном смысле наследник древнего славянского бога Велеса. Некоторые древние боги превращаются в сказочных или былинных героев. Например, в русских былинах есть интересный персонаж — богатырь Святогор, который был настолько огромен и могуч, что его с трудом выдерживала мать сыра земля — Возможно, что у древних славян Святогор был одним из божеств, олицетворяющих какую-то природную стихию, да и мать сыра земля, вероятно, в давние времена почиталась как богиня, наподобие греческой геи. И вот на основе древнеславянских представлений о дедах и коварном морозе начинает потихоньку складываться образ некоего волшебного старика, повелевающего холодом, снегом и метелью, умеющего совершать разнообразные чудеса. И всё же это пока ещё не Дед Мороз. Долгое путешествие рождественской ёлки. Отвлечёмся ненадолго от истории деда и поговорим о ёлках. У славян, как и у большинства народов древности, Различные деревья, цветы и травы символизировали те или иные ценности. Вечно зелёные растения всегда ассоциировались с верностью, преданностью, стойкостью. Ведь даже зимой, когда все прочие представители флоры либо погибают, либо превращаются в голые скелеты, они остаются зелёными и вроде бы даже не боятся холодов. А ещё люди давно заметили целебные свойства еловой, сосновой, кедровой хвои, смолы, коры. Ну как не уважать такие замечательные растения? Есть сведения о том, что под ними часто приносились жертвы богам природы, а их ветки украшали ленточками, плодами, бусами. С распространением христианства вечно деревья стали восприниматься как символы новой веры. Они олицетворяли вечную жизнь, божественную любовь, стойкость перед лицом гонителей. Рассказывают, что святой Бонифаций, проповедовавший христианство на территории современной Германии, при помощи ёлки разъяснял слушателям догматы новой веры. Треугольная форма кроны — символ Святой Троицы. Вечно иглы — олицетворение бессмертия. Острая макушка — знак, стремящийся к небесам души. Есть даже такая легенда, мол, когда на свет родился младенец Иисус, многие деревья зацвели и начали плодоносить, несмотря на зимнее время — И обычай наряжать ёлки на Новый год и Рождество — это просто способ напомнить о важности этого события. Так или иначе, постепенно начинает складываться обычай наряжать ёлки в честь Рождества, не Нового года. Он тогда вообще никак не связывался с ёлками. А именно Рождества. Причём, скорее всего, дома ёлки тогда ещё никто не ставил. Украшали те, что росли неподалёку в пределах селения или города. Одним из первых, видимо, установил дома ёлку — немецкий богослов Мартин Лютер в XVI столетии. К этому времени уже сложилась рождественская символика. На макушку дерева начали выдружать вифлеемскую звезду. Украшавшие её новогодние свечи символизировали бессмертную душу, а яблоки и сладости, которые вешали на ёлку, олицетворяли райские сады. Конечно, ни о каких фабричных игрушках ещё никто не помышлял. Новый год в Европе и России тогда существовал параллельно с Рождеством и с ёлками не связывался вообще никак, да и каким-то особенным поводом для торжества не считался. На первом месте были праздники религиозные, то же самое Рождество, к примеру, или всевозможные народные празднества в честь сбора урожая, прихода весны и так далее. Более того, момент наступления Нового года далеко не всегда отмечался в одно и то же время. В 46-м году до нашей эры в Риме Юлий Цезарь постановил праздновать наступление Нового года 1 января. В честь римского диктатора календарь, принятый тогда, получил название Юлианский, и к началу нового времени в большинстве европейских стран Новый год отмечался именно в ночь 31 декабря на 1 января. Кстати, месяц январь получил название в честь римского бога Януса. Да, того самого Двуликого он почитался как покровитель новых начинаний, выбора и вдохновения. В России, как всегда, всё было по-своему. Новый год у нас много лет отмечался 1 марта, когда пробуждалась природа и начинались полевые работы. При этом летоисчисление шло не от Рождества Христова, как сейчас, а от сотворения мира. Напомним, что в России языческие традиции сохранялись даже много лет спустя, после того, как христианство или православие стало государственной религией. Вот, например, во время святок, так называются «Дни от Рождества до Крещения», Было принято калядовать. Люди навещали друг друга, пели особые песенки калядки и получали за них угощения, а кое-где калядуют и по сей день. В текстах колядок содержались добрые пожелания хозяевам дома, надежды на хороший урожай грядущим летом. Так калядки появились на русской земле, скорее всего, гораздо раньше, нежели христианство, являются наследием языческих традиций, так же, как ряжение, сжигание соломенных чучел, Выпекание фигурок жаворонков и лошадок. Когда на Руси закрепилось христианство, старые традиции никуда не ушли, просто их приспособили к новому православному календарю. Правда, священники всё же рекомендовали в святочных песнях чаще упоминать спасителя, от самых разнузданных праздничных выходок отказаться полностью. Но, как известно, в России очень легко придумать новые правила, а вот выполнять их значительно сложнее — Поэтому появилось поверье, что во время святок злые силы пытаются прорваться в реальный мир и испортить людям радость, принесённую новостью о рождении Спасителя. И всю эту нечесть нужно разгонять весёлыми песнями, страшными масками, играми в снегу. Короче говоря, произошла примерно та же история, что и с Масленицей. Древние языческие обряды приспособили под новые реалии, хотя церковь их одобряла далеко не всегда. Ещё один интересный пример — Кледущие обычно носили с собой вырезанную из доски или склеенную из папья-маше звезду на длинной палке, украшенную по мере силы возможностей лентами, фольгой, стекляшками. С одной стороны, этот предмет считался олицетворением звезды Вифлеемской, символом Рождества, а с другой представлялся бы наследие язычества, символ Солнца. Напоминал о том, что год совершил поворот на весну. Есть версия, что Каледой звали одного из языческих славянских богов, который являлся покровителем годового цикла и обновления природы. В конце XV века Новый год у нас начали праздновать 1 сентября, и только при Петре I, страстно желавшем сделать Россию европейской страной, было решено начинать год с 1 января. Тогда же мы перешли на даты от Рождества Христова. Вместо 7208 года от сотворения мира, согласно царскому приказу, у нас в календаре появился 1700 год. Тогда мы, как большинство христианских стран, праздновали сначала Рождество 25 декабря, а потом уже и Новый год. Почему потом Рождество у нас сместилось? Об этом чуть позже. Именно тогда, на рубеже 17 18 веков, Пётр приказывает в честь Новогодия украшать дома и общественные здания еловыми ветками. Но получилась очень интересная штука. Во-первых, здания декорировали только снаружи. Внутри домов ёлок у нас тогда ещё никто не ставил. А во-вторых, с праздничными ёлками царь познакомился, судя по всему, в Европе. Ведь там, подобным образом, уже давно украшали дома в честь Рождества. А у нас такие украшения впервые появились в честь Нового года. Впрочем, ненадолго. после смерти петра про еловый декор благополучно забывают но не совсем елки становятся отличительными знаками кабаков а новогодних и рождественских деревьев в россии по прежнему никто не ставит и не украшает стойкая традиция наряжать рождественские елки сложилась в россии только к середине XIX столетия благодаря императрице александре Фёдоровне, жене николая I. будучия по происхождению немецкой принцессой Её настоящее имя — Фредерико Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская. В детстве она много раз видела наряженные в честь Рождества вечно зелёные деревья и, приехав в Россию, решила внедрить эту традицию здесь. Впервые наряженные деревца появились в высочайших покоях около 1817 года, когда Николай ещё не был императором. Ёлку тогда обычно называли «рождественское дерево», но ну, а под неё, конечно же, укладывали в коробочках, мешочках и ящичках рождественские подарки. Эта традиция сложилась в память о тех дарах, которые волхвы когда-то принесли младенцу Иисусу и сохранилась применительно и к Рождеству, и к Новому году. Так как императорская семья всегда выступала законодателями мод, традиция наряжать рождественскую ёлку начала распространяться среди русской аристократии и не только. К середине XIX века наряженная хвойное деревце уже становится привычным атрибутом Рождества. Правда, ёлочные украшения, даже в среде богатых аристократов, были тогда в основном самодельными или представляли собой конфеты, небольшие румяные яблоки, оклеенные фольгой и яркой бумагой орехи и другие лакомства. В середине XIX века в городе Лауша в Тюрингии началось производство ёлочных украшений из стекла. Примерно тогда же первые такие игрушки были созданы и в России, но стоили подобные украшения огромных денег. Есть упоминание о том, что стеклянные игрушки были известны в Европе ещё в XVI веке, но массово их тогда никто не производил. А кто приносил подарки? Понятное дело, что по факту их раскладывали под ёлкой сами члены семьи. Но неужели тогда всё ещё не было никаких историй про Деда Мороза, Как же без деда-то? От святого Николая до Снегурочки. В числе христианских святых одним из самых любимых издавна был святой Николай, известный и, как Николай-чудотворец, Николай-угодник или Николай Мерликийский и, почитаемый всеми христианскими конфессиями, считалось, что он особо покровительствует морякам, вдовам, путешественникам, сиротам и беднякам. Согласно преданию, святой Николай однажды спас семью одного бедняка, у которого было три дочери. Ситуация в семье была такой тяжелой, что ее глава даже задумался о том, не продать ли одну из дочек в рабство. Узнав об этом, святой Николай тайком подбросил в дом бедняка золотые монеты. Семья была спасена, а в христианском мире родилась традиция рождественских подарков – Причем в более поздних вариантах легенды говорится о том, что монеты были подброшены через трубу очага и угодили прямо в чулки, которые девушки развесили сушиться. Именно так в Европе, а позднее и в Америке, сложился обычай использовать как емкости для подарков специальные чулки или носки. Возможно, у вас возник вопрос, но при тут Европа и Америка, и их Рождество? У нас-то речь о российском Новом Годе. Но на самом деле истории этих праздников в разных странах связаны гораздо прочнее, чем можно было бы подумать. За пределами России святой Николай именовался святым Николасом, святым Клаасом и так далее в зависимости от местности и языка. И постепенно сложилось представление о том, что подарки детям под ёлку приносит именно он — Причем в большинстве случаев делалось это не непосредственно в Рождество, а 6 декабря, в День памяти святого. Но в XVI столетии в Европе, благодаря уже упоминавшемуся Мартину Лютеру, началась реформация. Все церковные обряды предельно упрощались, а почитание отдельных святых почти исчезло. Рождество, правда, осталось в церковном календаре, ведь реформаторы боролись не с Богом, а в первую очередь с обрядностью и чрезмерной пышностью. Но подарки детям теперь приносил не святой Николай, а Иисус. И делал он это не в начале декабря, а непосредственно в Рождество. Постепенно страсти улеглись. Благодаря Лютеру и его сторонникам от католичества отделилась более строгая и умеренная ветвь христианства — Протестантизм. Ну а подарки на Рождество снова стал приносить Святой Николай. Правда, время вручения осталось тем же — Рождественская ночь. А потом несколько трансформировался образ самого святого. Так в Америке XIX века профессор и писатель Климент Кларк Мур сочинил детскую сказку про Санта-Клауса, доброго волшебника, который приносит детям подарки. Тогда же сложился его канонический образ — Высокий, плотный старик с румяными щеками и белой бородой, одетый в яркий красно-белый костюм. Он разъезжает по окрестностям на оленьей упряжке с огромным мешком подарков и раздаёт их детям, проникая в дома через каминные трубы. Таким образом, видоизменилась история про святого Николая и очаг. То есть религия постепенно теряла своё главенствующее значение, но желание верить в чудо оставалось — И символом этого чуда стал наследник святого Николая — Санта-Клаус. В Нидерландах близнецом Санта-Клауса стал синта -Клаас. В Италии — Баббо Натале или Рождественский дед. Во Франции — Пер-Ноэль. И всё же Санта-Клаус — не Дед Мороз. Вернёмся на российские земли, где, как мы помним, в древности почитался суровый мороз — постепенно превратившийся в некоего сказочного лесного деда, повелителя холода. В старых славянских сказках упоминаются Морозушка, Дед Снеговей и тому подобные персонажи, но ни с Новым годом, ни с Рождеством они первоначально не связывались. В XIX веке в дедовой истории наступает самый настоящий прорыв. Во-первых, предпринимаются попытки перенести на русскую землю некоторые европейские обычаи. Есть упоминание о том, что, например, детям и родственникам императора Александра II приносил подарки некий старый Рупрехт. В немецком рождественском фольклоре так звали одного из спутников святого Николая, помогавшего ему таскать подарки и наказывать непослушных детей, которые не заслужили праздника. Впрочем, старый Рупрехт у нас особой популярности не обрёл. Во-вторых, выходит сказка «Мороз Иванович» в обработке Владимира Даевского. Там был выведен образ старого волшебника, повелителя холода, спящего на снежной перине. Кроме того, Мороз укрывает снегом зелёную траву, чтобы сохранить до лета её жизни и силы, стучит в окошке чтобы люди не забывали печь и топить, и трубу вовремя закрывать, а также помогать бедным. А ещё... Мороз вознаграждает трудолюбивую девочку-рукодельницу и наказывает ленивецу. Практически готовый Дед Мороз. И всё же не совсем. Также в письмах, открытках и прочих источниках второй половины XIX века упоминается некий рождественский дед. Видимо, это был какой-то аналог Санта-Клауса. Уже не Святой Николай, но ещё и не Дед Мороз. И вот, на смену всем этим персонажам, Морозу, Рупрехту, рождественскому деду, в конце XIX столетия в России наконец приходит Дед Мороз, старик-волшебник, одаривающий под Рождество и детей, и взрослых. То есть это был некий собирательный образ. Обратим внимание, этот персонаж также был не новогодним, а рождественским. Новый год тогда хоть и отмечался, но скорее по инерции, в связке с Рождеством, которое было гораздо более значимым праздником — Впрочем, Деду Морозу тогда было отмерено не так уж много времени. Революция 1917 года покончила со режимными праздниками, и с Рождеством, конечно, тоже, потому как новая власть боролась с религией. Пройдёт некоторое время, Дед Мороз вернётся, но уже не как рождественский персонаж, а как новогодний. Ближе к концу XIX века в России получают широкое распространение рождественские открытки, новогодние или такие, на которых печатали поздравления и с Новым годом, и с Рождеством тоже были, но в гораздо меньшем количестве. В 1914 году началась Первая мировая война, и в числе врагов Российской империи оказалась Германия. В России поднялась масштабная антинемецкая волна. Народ громил немецкие магазины и немецкие посольства, а некоторые, не самые умные, ура-патриоты, предлагали даже уничтожить картины немецких художников, находящиеся в российских музеях. Попало и рождественской ёлке. Внезапно вспомнили, что обычай наряжать рождественское дерево — немецкий, а значит, нужно его отменить. Некоторые... Копали ещё глубже и говорили о том, что традиция наряжать деревья вообще изначально языческая. Следовательно, в православной стране ей не место. И это при том, что на протяжении многих лет православная церковь ничего против ёлок не имела. Как ни странно, крестовый поход против ёлки поддержал и император Николай II, хотя его семья тоже пострадала от антинемецкой истерии. Его жене Александре Фёдоровне активно припоминали, что она — урождённая принцесса, Виктория, Алиса, Елена, Луиза, Беатриса, Гессен, Дармштадтская. Одним словом, после 1914 года наряжать ёлки было не рекомендовано, но многие продолжали делать это тайком. А после 1917 года гайки закрутили ещё сильнее. Новая власть строила новый мир, старые традиции уходили в прошлое. На открытках вместо ангелочков и ёлочек появляются красноармейцы. Правда, окончательно Рождество и Ёлку запретили не сразу. Но в обстановке гражданской войны и страшной разрухи многим было уже не до них. Новое советское правительство осуществило переход с юлианского календаря на Григорианский. 24 января 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. Согласно ему... День, наступавший после 31 января 1918 года, должен был стать не 1 февраля, а 14 Служители церкови совершать этот переход отказались. Вот так и получилось, что теперь мы в России отмечаем Новый год 1 января, ведь порядок месяцев не изменился, а Рождество уже не 25 декабря, а 7 января. Благодаря переходу на новый календарь в России появилось два интересных понятия – «старый» и «новый стиль» и «старый» «новый год». Через несколько лет борьба новой власти с религиозными предрассудками стала очень жесткой. Отменяли не только рождество, но и рождественскую елку. Газеты писали, что благодаря елкам ребенок отравляется ядом религии. Утверждалось также, что запрет на елки поспособствует сохранению лесов. Новый год никто не отменял, но этот праздник, как вы помните, был не особо значимым. А в 1935 году советское правительство внезапно сменило гнев на милость. В газете «Правда» 28 декабря 1935 года была опубликована заметка партийного деятеля Павла Петровича Постышева, которая называлась «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку». Суть статьи была такова. Да, мы боремся с религиозным дурманом, но ёлка-то чем провинилась? Почему бы не вернуть то, что так нравилось детям и взрослым? Наряженные ёлки, подарки, веселье, но уже не в честь Рождества, а в честь Нового года. Так и было сделано. Рождество по-прежнему оставалось под запретом, и на первый план вышел Новый год, которому отныне отводилась роль одного из главных советских праздников — В честь Нового года отныне в квартирах ставились ёлки, выпекались праздничные пироги и вручались подарки. Ну и, конечно, идеология была не на последнем месте. И на смену вифлеемской звезде, которая обычно украшала ёлочные макушки до революции, пришли красные пятиконечные звёзды. Вернулись в обихотые праздничные открытки, на которых теперь изображали снеговиков, весёлых лесных зверушек и, конечно же, Деда Мороза. Да, он снова вернулся, уже как новогодний персонаж, не имеющий никакого отношения к Рождеству. Окончательно сложился его образ. Длинная, отороченная белым мехом шуба, обычно красная или голубая. Мешок с подарками, волшебный посох. А ещё у него появилась внучка, Снегурочка. Это тоже очень интересный персонаж. В народных славянских сказках встречается образ девочки, слепленной из снега. Она была известна под разными именами. Снежевинка, Снегурка, Снегурушка и так далее. Скорее всего, образ этот очень древний и берёт начало в мифах о сотворении человека из земли, глины или иных природных материалов. Но с Дедом Морозом судьба Снегурочки первоначально никак не связывалась. Народные сказки о снежной девочке часто заканчивались печально — Она таяла, едва наступала весна. Подобные сказки к XIX столетию были записаны и опубликованы некоторыми известными фольклористами, например, Александром Афанасьевым в его книге «Поэтические воззрения славян на природу» или Иваном Худяковым в сборнике «Великорусские сказки». Жили-были старик со старухой, и у них не было детей. Старуха и говорит старику, «Старик, старик, набери ко мне снегу, да принеси сюда». Старик пошёл, принёс. Старуха взяла снегу, сделала шар и положила его в печку. На другой день они встают и слышат. Из печки кто-то им кричит. «Бабушка, бабушка, испеки-ка мне блинка!» Бабушка пошла в печку и увидала там Снегурушку. Сейчас тут стали печь блинков. Испекли. Сейчас она, Снегурушка, поела и стала у них жить-поживать. Один из вариантов сказки о «Снегурочке», причём со счастливым концом, был опубликован Владимиром Ивановичем Далем. А потом появилась пьеса «Снегурочка», текст, для которой написал драматург Александр Островский, а музыку Пётр Ильич Чайковский. Сюжет практически повторял народные сказки. «Снегурочка» — в спектакле её представляли дочерью весны и мороза — таяла под горячими лучами весеннего солнца. Вскоре появилась опера Николая Андреевича Римского-Корсакова по этому сюжету. Нежный и трогательный образ «Снегурочки» завоевал сердца театралов и любителей музыки, но символом Нового года и Рождества она тогда ещё не была. За несколько лет до октябрьских событий 1917-го в детских журналах было опубликовано небольшое стихотворение Сергея Дурылина «Снегуркин дом», в котором Снегурочку называли «дочкой Деда Мороза». Но до революции Снегурочка так и не успела стать символом зимних праздников. Это произошло позднее, когда Рождество уже было под запретом, а Новый год занял место одного из главных советских празднеств. Считается, что Дед Мороз и Снегурочка в качестве деда и внучки, помогающие ему вести праздник, впервые появились на ёлке в колонном зале Дома Союзов в Москве в 1937 году. Интересный вопрос. Если в сказках 19 столетия Снегурочку называли «дочкой Деда Мороза», то почему в советские времена она внезапно стала внучкой? И кто тогда её родители? Скорее всего, сценаристы первых советских ёлок с участием Деда Мороза руководствовались простой логикой. Если оставить Снегурочку дочкой, то, по логике вещей, она должна стать дамой после бальзаковского возраста. Ведь дед-то явно не молод. Так что пусть будет внучкой. Ну а вопрос о её родителях — это такая условность, о которой в атмосфере праздника и всеобщей радости вряд ли кто-то будет задумываться. Игрушки и хлопушки. Особая история — ёлочные игрушки. В отдельное производство их выделили только в 19 столетии, и изготавливались они тогда в небольшом количестве. Одна из самых популярных и крупных игрушечных фабрик находилась... В 1880-х годов в Клину, Московская область, там из стекла делали, собственно, игрушки в виде яблок, сосулек, грибочков, а также специальные ёлочные бусы, навершие для макушек и так далее. Интересные украшения для ёлок изготавливали и в Сергиевом Посаде. Кстати, по легенде именно там была изобретена первая русская матрёшка. Постепенно число игрушечных артелей росло. Игрушки на ёлку делали не только из стекла. Такие варианты были доступны разве что аристократам, но и из дерева, картона, даже из ваты. На проволочный каркас наматывали вату, смоченную в крахмале или клейстере, придавали ей нужную форму и при необходимости раскрашивали. В итоге получались фигурки, по фактуре напоминающие пенопластовые. Руки — Личики, мордочки у них иногда делали из фарфора или воска. После революции производство ёлочных игрушек в Советской России было практически свёрнуто. Во-первых, в годы разрухи было просто не до них. Во-вторых, многие фабрики игрушек перепрофилировали на производство различных приборов, посуды, предметов быта. В-третьих, зачем нужны украшения, если ёлка находится под запретом? Но в 1930-х годах игрушечные предприятия начали восстанавливать. На смену стеклянным шишкам, орешкам, ангелочкам пришли буденовцы, трактора, самолеты. Вообще, ёлки в СССР были одним из средств идеологически правильного воспитания. Сценарии для детских праздников публиковались в специальных пособиях, а производители игрушек чутко реагировали на все важные события. Например... После выхода в 1956 году фильма «Карнавальная ночь» на волне песенки про пять минут в продаже появились игрушки в виде часов, показывавших без пяти 12 После триумфального полета Юрия Гагарина на елочных ветках надолго прописались космонавты, ракеты и малежи планет. А в годы кукурузной эпопеи Хрущева в любом магазине, где продавались елочные игрушки, можно было приобрести миниатюрную стеклянную царицу полей — кукурузу. Советские наборы ёлочных игрушек сейчас весьма ценятся у коллекционеров. Полных наборов сохранилось крайне мало, но тем они дороже. Когда рынок насытился игрушками, изображавшими доблестных красноармейцев, пилотов и пограничников, снова начали выпускаться всевозможные зверушки и прочие безидейные, но очень милые украшения. Домики, снежинки, сосульки, яблочки. А еще иногда изготавливались целые наборы игрушек, посвященных какой-то определенной теме. Скажем, народы СССР, Красная Армия или сказочные персонажи. Редко, но выпускались сладкие игрушки. Их делали из недорогого шоколада или печенья. Вкладывали в раскрашенную бумажную обертку и снабжали петелькой для подвешивания на елке. По окончании праздника их можно было съесть всей семьей. Так как Новый год входил в число главных советских праздников, к его атрибутике в СССР относились весьма серьёзно, и не только с идеологической точки зрения. На службу празднику ставили промышленность и науку. Например, в конце 1950-х годов в продаже появились первые искусственные ёлки. Разработали их в Загорском научно-исследовательском институте игрушки. Кстати, Загорск — это уже знакомый вам Сергеев посад, Загорскому назывался с 1930 по 1991 год. В некоторых семьях эти синтетические ёлочки сохранились до сих пор. К Новому году у советских людей было особое, трепетное отношение. Возможно, потому что это действительно семейный праздник, и его атмосфера позволяет всем, от мала до велика, окунуться в детство. А может быть, потому что он создаёт особую атмосферу сказки, ёлки, умудрялись наряжать даже во время Великой Отечественной войны, на фронте и в блокадном Ленинграде, подчас используя для этого различные подручные средства, например, гильзы. Непременным атрибутом праздника были бенгальские огни, конфетти и хлопушки. Стоило всё это копейки, а радости доставляло много, особенно детям. Кстати, история разнообразной пиротехники тоже весьма интересная и извилиста. В СССР продавались обычно два вида хлопушек, простые, из которых при выстреле вылетали бумажные конфетти или серпантин, и сюрпризом. Помимо цветных бумажек, в них был либо туго свёрнутый воздушный шарик, либо какая-то миниатюрная игрушка. Считается, что традицию отмечать Новый год с максимальным шумом и грохотом завели древние китайцы. В Китае есть даже особая легенда о злом чудовище по имени Нянь. это имя дословно означало «год». Мол, каждый год в определенное время нянь спускался с гор и начинал пожирать население окрестных деревень. Но однажды китайцы случайным образом выяснили, что монстр боится грохота и красного цвета. И с тех пор, как только нянь появлялся на горизонте с целью закусить добропорядочными китайцами, последние начинали изо всех сил дудеть в дудки, взрывать хлопушки — греметь ведрами и развешивали на деревьях вокруг домов красные фонарики. Напомним, что изобретателями пороха считаются именно китайцы. По их примеру, порох и различные его составляющие в небольшом количестве вскоре начали применять во всем мире для изготовления праздничных фейерверков — Ну, а в нашей стране всевозможную пиротехнику начали обильно использовать во времена Петра I, который до безумия любил разнообразные салюты, фейерверки и прочие огненные потехи. В СССР перед каждым Новым годом в изобилии продавались бенгальские огни. Они есть в продаже и сейчас, но их популярность немного снизилась благодаря появлению множества различных сложных фейерверков. Как возникло их название? Считается, что эти палочки, смазанные специальным составом, испускающим яркие искры при поджоге, были придуманы в первые века нашей эры в Южноазиатской области Бенгалия. Первоначально их использовали во время религиозных шествий, а потом бенгальские огни завоевали популярность во всём мире как праздничный атрибут. Во времена лихих 90-х производство ёлочных игрушек Как, впрочем, и сотен других товаров, в нашей стране было остановлено. Собственно, и новогодние застолья стали гораздо скромнее. Но всё равно большинство людей старались нарядить хотя бы скромную ёлочку и организовать небольшой праздник. А потом началось изобилие. В страну стали целыми контейнерами завозить заморские игрушки, фейерверки, украшения, рождественские венки и прочую праздничную атрибутику — В основном, конечно, всё это добро ехало к нам из Китая. А ещё на российские земли вернулось Рождество. И теперь те, кто относил себя к верующим христианам, могли с чистой совестью отмечать уже два зимних праздника — Рождество и Новый год. Да, впрочем, и неверующие тоже с большим удовольствием лишний раз посидят за праздничным столом и поучаствуют в обмене подарками, не говоря уже о том, что через некоторое время Рождество, как и Новый год, стало официальным выходным днём. Ну как тут не радоваться? Что же касается различных национальных и религиозных праздников на территории бывшего СССР, то после распада Союза они, так же как и Рождество, начали понемногу возвращаться в обиход и даже получать государственную поддержку как культурное наследие. Во многих семьях до сих пор хранятся коробки с ёлочными игрушками советского периода — Да, они не могут сравниться с современными, роскошными и многоцветными. Они скромные, хрупкие и немного наивные, но у них есть одно драгоценное качество — пробуждать ностальгию и возвращать солидных взрослых людей, многие из которых давно имеют внуков, во времена их собственного детства. А что же с гастрономическим наследием советских новогодних праздников? Понятно, что даже во времена СССР, когда на первый план выходила не национальная, а советская культура, в каких-то регионах салату оливье предпочитали зажаренную на углях баранину, плов или хинкали. Но обойти вниманием традиционные вкусные символы Нового года невозможно. Просим к столу. Выбор продуктов в советских магазинах был невелик, а о десятках сортов колбасы или экзотических видах рыбы тогда никто и слыхом не слыхивал. И тем не менее, советский народ, всегда славившийся изобретательностью, умудрялся накрывать достаточно разнообразный стол, что чаще всего можно было там увидеть. Королевой новогоднего стола обычно была курица. Жареная, запечённая или какая-то ещё. А если повезёт, утка — Умельцы ваяли что-нибудь наподобие цыплёнка табака, курицы на подушке из соли или курицы на бутылке. Что это такое, спросите у мамы или бабушки. Рождённые в СССР помнят классическую цену на курицу — 1 рубль 75 копеек за килограмм. Одним из главнейших символов зимних праздников давно стали мандарины. Нам часто кажется, что они, как и Дед Мороз, были всегда. но так же как и в случае с Дедом Морозом, История мандаринов на российских столах вовсе не такая уж длинная. Где родина этих цитрусовых, достоверно неизвестна То ли в Китае, то ли в Иране, то ли в Японии. В Россию эти яркие, ароматные солнышки начали привозить во второй половине XIX века. Но стоили они тогда сумасшедших денег, и купить несколько мандаринок могли позволить себе разве что аристократы. В 1890-х годах первые мандарины начинают выращивать в Грузии и Абхазии. а во времена СССР они превращаются в самые мандариновые регионы страны. В своё время бытовала популярная байка о том, что семена мандаринов для разведения их в Советском Союзе выкрыл в Китае чуть ли не сам Лаврентий Берия. Но, конечно, эти рассказы не имеют ничего общего с истиной. А в начале 1960-х в нашу страну пришли первые сухогрузы с мандаринами из Марокко — теми самыми, на боках которых красовалась ромбовидная чёрная наклеечка с надписью «Марок». Её воспринимали как своеобразный знак качества. Именно тогда мандарины стали восприниматься как новогодний символ. Дело в том, что сезон сбора рыжих плодов в Марокко совпадал с нашими декабрём-январём, и купить пару килограммов к новогоднему столу даже во времена дефицита было вполне возможно. Сейчас на наших прилавках десятки сортов мандаринов из Абхазии, Марокко, Израиля. Они могут немного отличаться друг от друга размерами, вкусом, толщиной корочки, сочностью. Но многие подсознательно ищут плоды с тем самым ароматом, как в детстве. Ещё одна новогодняя ассоциация из времён СССР — «Советское шампанское». Правда, гурманы хихикают над этим названием, ведь «шампань» — это регион во Франции, где традиционно изготавливались качественные вина. И название «советское шампанское» звучит примерно так же, как «китайское российское» или «английское немецкое». И всё же это вино давно стало узнаваемым не только у нас, тем более, что его оформление — тёмно-зелёная бутылка, жёлто-бело-чёрная наклейка — с советских времён практически не изменилось. В Европе игристое вино завоевало популярность в XVI-XVII веках, став символом праздника и беззаботности. В Россию же оно попало, скорее всего, при Петре I и надолго стало напитком для аристократов, так как стоимость его была весьма высокой. Да и много лет спустя, во времена Пушкина, Достоевского, Куприна, которые неоднократно упоминали шампанское в своём творчестве, Это вино многими воспринималось как атрибут неумеренной роскоши и разгула. Популярности шампанского, тем не менее, способствовала война 1812 года. Так как мы тогда воевали с французами, ввоз французского вина был запрещен. Но, как известно, всё запретное вызывает особый интерес, и отчаянные контрабандисты продолжали снабжать россиян игристым. А после войны его стали ввозить в ещё больших количествах. В Советском Союзе перед отечественными виноделами была поставлена цель изготовить собственное игристое вино по образу и подобию французского, да чтобы не хуже, чем на родине. За разработку пролетарского игристого взялся химик-шампанист Антон Михайлович Фролов-Багреев. И вот в 1937 году было объявлено о создании и начале продаж советского шампанского. Пробные партии выпускались ранее, но не поступали в широкую продажу — Новое вино приобрело невероятную популярность и на многие годы стало символом новогоднего праздника для миллионов советских людей. Незадача была в том, что еще в годы Первой мировой войны французы разработали так называемый «контроль подлинности», согласно которому называть шампанским можно было только вино, произведенное из винограда определенных сортов, и только в регионе Шампань. И когда в продаже появилась советское шампанское, французское правительство высказало советскому «своё громкое фи». Ответ советских виноделов был находчив и изящен. Во французских документах содержится запрет на использование термина «шампань», но на наших бутылках оно написано «кириллицей». Так какие, спрашиваются, претензии могут быть? А потом мы используем слово «шампанское» не как обозначение принадлежности к определенному региону, а просто как название определенного сорта напитка. Правда, претензии со стороны Франции по-прежнему прилетают регулярно, ведь советское шампанское все еще стоит на полках наших магазинов, несмотря на то, что Советский Союз давно прекратил свое существование. Какой салат стал символом новогоднего стола? конечно же, Оливье. И его история, так же, как история шампанского, началась задолго до образования Советского Союза. Считается, что автором этого салата был шеф-повар московского ресторана «Эрмитаж» француз Люсьен Оливье. Ресторан открылся на Неглины улице в 1860-х годах. Видимо, чуть позднее там начали подавать новое диковинное блюдо. Рецепт его Оливье держал в строжайшей тайне. Известно только... что туда входило множество ингредиентов — мясо рябчика, раковые шейки, телячий язык и даже икра. Возможно, что состав мог меняться в зависимости от конкретного заказа и пожеланий клиента. Салат заправлялся соусом, рецепт которого также не разглашался. В 1890-х годах рецепт «Оливье» опубликовали в журнале «Наша пища». Но был ли он подлинным, или это было уже в основном творчество редакторов, Неизвестно. В дальнейшем об этом салате то забывали, то вспоминали вновь, время от времени внося изменения в рецептуру. В итоге сложился более или менее постоянный состав. Мясо, картофель, яйца, горошек, свежие или солёные огурцы. Правда, практически каждая хозяйка вносила в этот рецепт что-то своё. Например, мясо можно было заменить рыбой или варёной колбасой. Особый шарм салату придал появившийся в СССР майонез «Провансаль». Но почему оливье стал символом новогоднего стола? Да, в общем-то, не почему. Просто этот салат из числа зимних, сытных, что в нашем климате весьма кстати. А еще он является прекрасной закуской для спиртных напитков, препятствуя быстрому опьянению за счет все той же самой сытности. Интересно, что в Европе оливье обычно называют русским салатом. Соперничать по популярности с Оливье может разве что селёдка под шубой. Здесь тоже есть свои секреты. Состав и очередность слоёв шубы могут немного различаться. В истории этого блюда есть белые пятна. Кто-то утверждает, что его прототипом стал скандинавский селёдочный салат, а кто-то считает, что селёдка под шубой — это творчество пролетарских поваров. Мол, после революции предпринимались попытки создать салат идеологически правильного. красного цвета, а его слои должны были символизировать рабочих, крестьян и интеллигенцию. Конечно, это, скорее всего, шутка. а Во-первых, слоёв селёдки под шубой гораздо больше. Во-вторых, не странно ли было бы поедать за советским столом представителей советского общества, пусть и символически? А в-третьих, всё же имеется упоминание о том, что этот салат или какой-то очень схожий с ним был известен в России ещё до 1917 года. Одним словом, если хотите докопаться до истины, займитесь исследованием на тему истории кулинарии. На новогодних столах часто встречается винегрет. Многие его любят за относительную лёгкость по сравнению с жирными майонезными салатами. Название он получил, судя по всему, благодаря заправке из растительного масла, уксуса и специй. Винаегре в переводе с французского значит «уксус». Патриоты считают, что это исконно русское блюдо, но родина винегрета, скорее всего, в Европе. А что там со сладеньким? Популярным десертом на Новый год, как, впрочем, и на другие праздники, является торт «Наполеон». Согласно популярной байке, впервые его приготовили в России в 1912 году в честь столетия победы над Наполеоном. Безвестный повар придал торту треугольную форму в виде шляпы французского императора — И гости весьма веселились, отрезая по кусочку и поедая символ поверженного врага. Правда, некоторые уверяют, что этот десерт впервые приготовили вовсе не в России, а в Италии, в Неаполе. И именно этот город, а Наполеон Бонапарт, даровал ему название. Подобные торты действительно издавна пекут в Европе. В Италии и Франции он именуется «Мильфей». Что означает «тысяча слоёв». В Великобритании — cream slice, кремовый ломтик. В некоторых странах Восточной Европы — французский или королевский торт. Не хотите возиться с Наполеоном? Самое простое решение — купить его в кондитерской или приготовить что-то попроще, наподобие муравейника. Ещё один символ праздничного стола. Сначала выпекается песочное печенье, потом оно ломается на мелкие кусочки, перемешивается с кремом из масла и варёной сгущенки и выкладывается горкой на блюдо. Действительно, получается очень похоже на лесное обиталище муравьёв. А чтобы упростить себе задачу, можно купить готовое печенье в магазине. Многие для муравейника приобретали так называемый «бой». Обломки печенья, которая развалилось например, из-за неправильной транспортировки, получалось дёшево и сердито. В советские времена появилось несколько знаменитых кондитерских брендов. Правда, тогда, конечно, брендами их никто не называл. Например, ленинградское кондитерское производство «Норд», которые позже в рамках борьбы с космополитизмом переименовали в «Север». Шампанское, оливье, торт, наполеон — всё это трудно отнести к исконной русской кухне. Да и вообще надо признать, что после Петра I русская культура, включая область кулинарии, разделилась на два течения — для простолюдинов и для аристократов. До Петра, конечно же, расслоение между богатыми и бедными, дворянами и холопами тоже существовало, но, скажем, основа традиционного костюма или кухни была одинакова у всех слоёв населения. Разница была только в качестве разнообразии и цене. Какие же блюда можно считать исконно русскими, народными? Помимо всем известных, каш и щей — это рыба в разных видах, кисели, квас... Мучные изделия, в первую очередь хлеб и, к примеру, разнообразные кулебяки с начинками. Мясо простоледины вплоть до революции ели редко, уж слишком оно было дорогим. Большинству россиян были доступны разве что всевозможные обрезки и потроха. Ещё одно традиционно русское блюдо, завоевавшее позиции на новогоднем столе, правда, скорее всего, не такое древнее, как щи или каша, это холодец, он же студень. Впервые упоминания об этом блюде встречаются в 16 столетии, но, видимо, оно было известно гораздо ранее. Можно предположить, что изобрели его случайно. Кто-то выставил на холод крепкий бульон, и он застыл. Долгое время холодец считали блюдом для простолюдинов, ведь чтобы он не остался жидким, бульон нужно варить главным образом из костей, хвостов, ушей, хрящей, одним словом, тех частей туши животного, в которых много желирующих веществ. А дворяне были не согласны кушать какие-то там рога и копыта, но и беднота ела холодец не так уж часто. Во-первых, даже рога и копыта стоили денег, а во-вторых, приготовление холодца требовало времени, которым простолюдины просто не располагали, ведь нужно было работать. И тем не менее блюдо пережило века и стало одним из самых популярных на праздничном столе. Многим нравится то, что залив некоторое количество больших блюд студня, можно потом всей семьёй есть его в течение нескольких выходных дней. В холодильнике он вполне неплохо хранится. В некоторых кулинарных книгах утверждают, что разница между холодцом и студнем всё же есть. Холодец — это блюдо с добавкой свиного бульона, а студень делают только на основе говядины. Но в такие тонкости вникают не все. С течением времени студень облагородили. Появились рецепты осветлённого прозрачного бульона. Его начали украшать вырезанными из варёных овощей цветами и так далее. Ближайшим родственником холодца студня является заливное, которое готовят из высококачественного мяса без копыт и потрохов, а для лучшего застывания добавляют желатин или агар. Когда в обиход россиян вернулось празднование Рождества, соответственно, вернулись и традиционные рождественские рецепты. Напомним, что в России по сей день православная церковь живёт по старому календарю, а светское общество — по-новому. Поэтому получается так, что православные верующие, отмечая Новый год, не могут себе позволить особо разгуляться, ведь ещё идёт рождественский пост. Оторваться можно только 7 января. То, что можно увидеть на рождественском столе у православного россиянина по окончании поста, в общем-то, не сильно отличается от новогодних блюд. Жаркое, студень, салаты, пироги сытные и сладкие. Считалось, что должно быть не менее 12 кушаний по числу апостолов. Гораздо большее значение имеет то, что будет на столе в рождественский сочельник. Это часы, непосредственно предшествующие наступлению праздника. Ведь пост ещё продолжается, а есть-то уже хочется. Основным блюдом в это время издавна считалось сочиево. Собственно, его название, скорее всего, и стало основой для слова «сочельник». Второе название — кутья. Это масса из сухофруктов, орехов, мёда, зёрен. Рецептов существовало множество. Кутью можно было делать и из пшеницы, и из гречки, и из чечевицы, и из риса. Правда, последний вариант завоевал популярность в России относительно недавно. Всё же рис — это не совсем наше. Кутьё часто запивали узваром. Этот напиток напоминает компот. Основное отличие в том, что узвар должен как следует настояться после приготовления. Вот такова она — история Нового года и Рождества на российских и советских землях. Несмотря на все исторические перипетии, всегда оставались неизменными основные традиции. Добрые пожелания, вкусные праздничные блюда, обмен подарками. И, конечно же, вера в то, что в наступающем году всё обязательно будет хорошо.